д а м б е р г л ю к спать, стараясь ни о чем не думать. Ему самому не очень нравился способ подталкивать Васка, заявляя, что кроме него зацепиться не за что. Ночь была слишком теплой, чтобы ложиться под покрывало. Комиссар растянулся на кровати, надев шорты на тот маловероятный случай, если Васка придет. Васка неподвижно просидел в баре до закрытия, даже не подсаживаясь к столикам последних выпивающих. Ему очень нравился маленький смуглый комиссар, но он не любил полицейских. Отец, который бежал от турок и покинул Армению, оставил ему в наследство древнюю швейную машинку, недоверие к любым законным властям и несколько рулонов твида. Васка покусывал усы и размышлял. С другой стороны, маленький смуглый человек не отпустит его, пока не получит ответ. Васка собрал свои сокровища и рассовал их по карманам. Он не вернулся к себе домой, а ходил до рассвета, прежде чем решиться позвонить в дверь комиссара. Оба мужчины сидели на кухне перед кофейником. Васка, Попросил хлеба и сардин, чтобы можно было макать хлеб в банку. У Адамберка не было сардин. «Нужно всегда иметь сардины», — заметил Васка с упреком. «На всякий случай». «Я непредусмотрительный человек». «Я пришел к тебе, потому что ты считаешь, что у меня есть что-то, что ты хочешь знать, но мне нечего тебе предложить». Нечего тебе предложить. Адамберг бросил быстрый взгляд на старика. Это было почти в точности, как заканчивалось четвертое письмо. Конечно, Васка прочел письмо в баре, но мог и воспроизвести фрагмент, потеряв бдительность. Адамберг окончательно проснулся. — Если бы я не пришел, — продолжал Васка, — ты... Продолжал бы воображать, бог знает что. Ты исключительно упертый тип. «Итак», — спросил Адамберг, «почему ты сидишь на этой скамье?» «Исключительно упертый. Но ты прав, я скучаю на этой скамье». «Тебе платят?» Васка что-то проворчал. «Тебе платят за то, что ты там сидишь?» да мне платят доволен от этого никому ничего плохого дерьмо ничего плохого но все таки расскажи вечером я был в баре в том баре о котором ты знаешь мне передали записку она у тебя нет любопытно ты же хранишь абсолютно все просто по привычке неправда «Я сортирую. Я тщательно сортирую?» «Хорошо. Ты сортируешь. Извини. Продолжай». «Мне писали, что для меня есть работенка. Я должен ждать около телефонной кабины на следующий день в два часа». «Какая кабина?» «Улица Ренна. Что было делать?» а в а с к о погрузил хлеб в чашку и долго размачивал, затем он выловил его пальцами. Раздался звонок. Работа была не пыльной, и, как я тебе уже говорил, уже несколько месяцев у меня не было больше заказов на костюмы, даже чтобы подшить края. Отрасль организирует. Я согласился. Ничего плохого, я же говорю. В чем состоит работа? — Быть на скамье. Со мной законтактируют. — С тобой войдут в контакт? Перед комиссариатом? Васка пожал плечами. — А что? Среди полицейских всякие типы имеются. Парень от тебя мог бы мне сплавить адресок, пакетик дури, да мало ли что. — И с тобой контактировали? Васка улыбнулся и зажег сигарету. — Беспокоишься за свою команду? — Нет, брат, со мной не контактировали. — И после этих нескольких недель тебе это не показалось странным? — Мне плевать. Каждую пятницу 2000 под моим ковриком. У меня есть коврик в виде страуса. Так что, видишь, работа не пыльная. К счастью, комиссариат меня развлекает. — Кто тебе позвонил? — Мужчина. «Женщина?» «Не знаю. Мужчина». «Он назвал себя?» «Никаких имен». «И ты никого не видел?» «Никого». Адамберг встал и обеими руками, уперся в спинку стула. «Твой рассказ, пустышка», сказал он. «Он тебе не понравился?» «Нет, он не полон». «У меня больше ничего нет». «Я тебе не верю, Васка». «Ну, ничего страшного. Когда ты действительно поймешь, к чему все идет, когда ты действительно испугаешься, придет и остальное, сколько еще ты должен работать на этой скамье?» «Мне должны сообщить, когда все закончится. А теперь я пойду, нужно быть пунктуальным». Васка встал и машинально проверил, не оставил ли чего-нибудь на столе. «До скорого». Сказал Адамберг. Адамберг принадлежал к людям, которые опасаются спать слишком долго. Встать позже восьми – значит подвернуться г какой-то опасности, искушать дьявола. Но в это утро, вопреки всем ожиданиям, он вновь заснул После прихода Васка, чтобы наверстать упущенное, он проделал путь почти бегом и, запыхавшись, прибыл в комиссариат к половине одиннадцатого. Он остановился около скамьи. Васка, старика там не было, о беспокоенный комиссар пошел искать Данглара. «Васка, вы видели его в это утро?» «Не видел. Исчез тот самый день, когда вы хотели его допросить». Это не случайно. Адамберг взглянул на Данглара, листавшего страницы о т ч е т Вы случайно не приказали ему свернуть лагерь? Вы же не любите этого старика. Данглар пожал плечами. Очень люблю, но не люблю, когда за мной следят. Он ни за кем не следит, он ж д е т что с ним законтактируют. Данглар поднял голову. Я допросил его на рассвете, сказал Адамберг. Все именно так он согласился сидеть. Ему платили, чтобы он был там, но он не знает, кто. Лжет. Очевидно. Данглар отложил документ и задумался, прижимая карандаш к носу верхней губой. Вы думаете, он убежал, чтобы его больше не допрашивали? Возможно, если только его работодатель не увидел его со мной и не наделал ему неприятностей. — Возможно, если только он не пишет письма сам, если только он не испугался. Данглар нахмурил брови и заставил на этот раз карандаш скатиться с переносицы до подбородка. Адамберг внимательно смотрел на это, он попробовал сам, но карандаш тут же упал. — Я н продолжаю думать, — сказал Данглар, — что письма и он... Две разные вещи. Нужно быть чокнутым, чтобы приходить и смотреть на результат своих посланий. Но это же вы сказали, что он съехал с катушек. Данглар тяжело поднялся в три приема. Торс, зад, ноги. Но Это правда, сказал он. Но автор анонимных писем – это всегда такой скрытый тип, который наносит удары издалека, который действует из укрытия. «Васка же выставлен тут как музейный экспонат уже несколько недель. Как можно это соединить? Как может это происходить одновременно? Быть одновременно и позади, и впереди?» Адамберг покачал головой, а затем взглянул на стол. Стоя, он неторопливо просматривал корреспонденцию, но внезапно остановился. В руках он держал шестое письмо. «Вот уж действительно», – прошептал он с восхищением, – «этот тип не умеет останавливаться. Значит, ему конец. Потому что он, а д е н б е р г будет выжидать до конца мира, а не как этот тип». 31 июля. Месье комиссар, женщина на восточном вокзале? Вы довольны? — В сущности, это правда, что вы дурак. Мне нужно отлучиться. По делам. Жаль, не смогу написать сразу же. Спасение и свобода. Икс. Заговорил, — прошептала Дамберг. Он быстро подошел к Данглару и положил документ на стол. Женщина на восточном вокзале. Найдите мне ее, Данглар, как можно скорее. Я не знал, что было убийство на вокзале. Данглар получил информацию через полчаса. Семью неделями раньше нашли женщину, разбившуюся на железнодорожных путях. Несчастный случай. Она была пьяной, без сомнения упала с моста и погибла при падении. Была рассмотрена возможность драки. Без доказательств. Самоубийство? Также без доказательств. Дело сдано в архив. «Навестите коллегу из десятого округа и соберите все, что сможете об этой женщине. Как ее звали?» «Коль лет верни. Она жила одна. Без... Вы мне все расскажете потом. Я убегаю искать вас-ка». «Вы знаете, где он?» «Да, знаю. Полагаете, я оставил этого типа тут в засаде и ничего не узнал о нем?» «Не проследил за ним, чтобы узнать, где он живет? С кем знаком? Чем занимается?» Дангла смотрел на комиссара, не говоря ни слова, изумленный и немного восхищенный. «Данглаар, вы же прекрасно знаете, что я не делаю глупости, без причины, и я не безумец. Реальность совсем не проста, и вы это знаете лучше, чем кто бы то ни было». Адамберг улыбнулся ему и махнул рукой, прежде чем выйти. Комната, где жил Васка, располагалась на седьмом этаже, В доме без лифта. Адамберг и два его помощника двинулись вдоль первого коридора, в котором стоял запах масла и пота, затем в абсолютно т е м н ы й второй, в котором перегорели лампочки. «Открывай, Васка!» – тихо произнес комиссар, стуча в дверь, перед которой лежал серый коврик в виде с т р а у с о т к р ы в а й повторил Адамберг. «Я получил письмо для тебя». Дверь приоткрылась, и Васка бросил живой взгляд на обоих помощников, которые окружали Жан-Батиста Адамберга. «Ты не один?» «Впусти меня, они останутся снаружи». Комната Васка оказалась намного хуже, чем показывала фотография. Это было не пространство, предназначенное для жизни, а емкость. скопление, перенасыщение предметов, между которыми приходилось пробираться, чтобы иметь возможность жить. Адамберк остался стоять, мысленно измеряя комнату и медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Что ты ищешь? Что у тебя есть? Ты не п р и ш е л на скамью в это утро. Нет, ты меня сбил с толку своими рассказами. А работодатель Ты его предупредил? Да не знаю я его, я же тебе говорил. И затем я собираюсь прекратить эту штуку. Это больше не забавно, как раньше, после этих твоих угроз, твоих писем. Я не напрашиваюсь на приключения. Но они уже есть. Сейчас мы знаем, о ком говорит убийца. «Речь идет о женщине, которая разбилась на железнодорожных путях на Восточном вокзале два месяца тому назад, прямо перед твоим прибытием, совершенно пьяной. Ее звали к о л е т Верни». Васка сел на неустойчивую к и п у журналов и смотрел на Адамберга впервые, чуть испуганный. «Ты ее знал?» – тихо спросил Адамберг. «Нет», – надулся Васка. Не имею с этим ничего общего. Я ничего не знаю, Васка, кроме тебя, кроме писем и кроме этой женщины. Расскажи мне о парне, который заказал тебе эту работу. Я о нем ничего не знаю. Я ж тебе говорил. Ты действительно болван, Васка, потому что этот парень, он не собирается тебя защищать. Поверь мне, если я не ошибаюсь, он уже окунул тебя во все это. с головой. Адамберг сделал знак своим помощникам, которые в ожидании курили в коридоре. «Пороемся в этой комнате», сказал он им. м м и с ь е не возражает». Мужчины нервно осмотрелись. «Начинаем здесь, здесь, здесь и там», сказал Адамберг, показывая на несколько свободных или почти свободных пространств паркета. «Ищем ножницы». — Бумагу, газеты и клей. Сейчас ты увидишь, — добавил он, поворачиваясь к в а с к а подарочек, который тебе сделал твой наниматель. Спустя 20 минут полицейские нашли все под половицей. Адамбер крепко схватил Васко за руку. — Теперь ты понимаешь, Васко? — Ухватываешь? — Да, или черт бы тебя побрал. Адамберг отпустил его, оставив сидеть на куче газет, и пошел осматривать дверь. — К тебе легко войти? — Да, — сказал Васка, пожимая плечами. — Я поэт, я путешественник, я не собираюсь запирать двери и вешать замки. О, нет, надо, чтобы все двигалось, чтобы все плавало, чтобы циркулировало. Давай поднимем грот и с Богом. — Что ж, по крайней мере, есть один, кто не постеснялся и приходил к тебе циркулировать, уж не знаю, сыграла ли свою роль поэзия. — Пойдем, я собираюсь поговорить об этой женщине. Васка надел пиджак, разгладил его, лихорадочно проверил содержимое всех карманов, переложил несколько пакетиков, конвертов, коробочек из другого пиджака в этот, натянул носки, проверил, как сидят брюки, разгладил воротник. — Идем, Васка, — повторила Дамберг со вздохом. Адамберг не собирался вести в а с к а для допроса в комиссариат. Это казалось ему нецелесообразным и даже ошибочным. Казалось, что в а с к а мог разговаривать только на открытом воздухе или в кафе. Когда Адамберг беседовал с ним в интерьере, у себя на рассвете или в его комнате, сейчас из этого немного удалось извлечь. Путешественник между стенами терял всю свою словоохотливость. Он мрачнел. В сущности, Васка, возможно, был прав. Скамья могла быть судном. Почему нет? Почему бы тогда не поговорить свое удовольствие на палубе? Стоит хорошая погода, и они могут расположиться на скамье. Адамберг сделал знак Васка сесть на носу корабля и позвал с улицы Данглара. Данглар высунул из окна недовольную голову, готовясь к обороне. «Данглар!» «Захватите что-нибудь для записи и присоединяйтесь к нам!» — крикнула Дамберг. «Поговорим внизу», — уточнил он. Только сидя на скамье, Данглар заметил отсутствие лакея, а главное — торшера. И, как ни странно, ему их не доставало. Главным образом — негоревшего торшера. Он хотел бы, по крайней мере, раз в жизни делать записи на солнце под сломанным торшером, по крайней мере, однажды испытать это ощущение, чтобы рассказать об этом детям. Он чувствовал, как его мигрень улетучилась, и уселся, подготовив перо. Он знал, почему Адамберг поручил ему делать все записи. Комиссар писал медленно и тщательно, при том, что рисовал быстро. «Хорошо», — сказал Васка, — «я готов». Данглар посмотрел на старика. Его сопротивление было сломлено. С задумчивым и покорным видом он пережевывал оливку. Женщина, разбившаяся на железной дороге, должна была потрясти его и заставить сменить тон. Под внешней бравадой скрывалась серьезность. Прямая спина, немного дрожащие губы, но острый взгляд. Васка хотелось поговорить. Адамберг же откинулся на спинку скамьи. обратил лицо к солнцу, успокоился и вернулся на свой обычный уровень медлительности, то есть сильно ниже среднего. — Вот что, — тихо сказал он в а с к а дело в том, что сегодня мне не нужен твой обычный разговор. Никакой поэзии, никаких анекдотов, никаких маленьких историй, никаких трогательных картинок из жизни. Никакого пафоса. Нет». «То, что мне нужно, Васка, — это портрет убийцы. Портрет человека, который платит тебе, чтобы ты притаскивал свою задницу под наши окна, и мне не нужна ни страсть, ни скрупулезность, ни что-то подобное. Для этого слишком поздно». «Я понял», — кивнул Васка, — «но я видел его только два раза. Я не знаю его имени, клянусь тебе». «Опиши его. Какая у него голова на плечах?» «Голова негодяя». «Голова а негодяя». «Опять поэзия. Нужно быть нейтральным и серьезным, в а с к а Нужно, чтобы через два часа я смог опознать его на улице». «Я тебе говорю. Голова негодяя. Он мертвенно-бледен, с очень тонкими и очень черными волосами, а зубов не видно. Он неплохо одет». Но это не английский покрой. Пиджак у него итальянский, в этом никаких сомнений. Марку рубашки не распознать, а брюки — французского покроя, трехлетней давности. Что до пояса, я могу уточнить, я знаю поставщиков. Данглар с сомнением посмотрел на Адамберга. «Да», — кивнул ему Адамберг, — «запишите, все». Комиссар раскинул руки и закрыл глаза. Данглар быстро и неразборчиво писал, следуя за потоком слов Васка. В конечном счете оказалось, что старик знает немало вещей об этом парне с головой негодяя. Это были лишь детали, походки или одежды, но их скопление образовало небольшую кучу, которая обращала на себя внимание. Похоже на то, как скопление барахла в карманах Васка заставляло смотреть на него внимательнее. Из слов старика постепенно вырисовывался «человек» и немаловажная деталь – он, без сомнения, из «дрё». Примечание. Дрё – город во французском департаменте «Эр» и «Луар». Орлеана, на реке Блесс, в 74 километрах на запад от Парижа. Википедия. Васка видел, как тот достал из портфеля билет на поезд туда и обратно. В конце полутора часов затекшей от авторучки рукой Данглар подумал, что есть шансы поймать этого убийцу. Он бросил новый взгляд на комиссара, а д а н б е р г как всегда, зажмурил глаза и, казалось, дремал на жаре, безразличной к болтовне путешественника и к мукам, испытываемым помощником. Но Данглар знал. что ни одно слово от комиссара не ускользнуло. В своем мнимом оцепенении Адамберг улыбался.